Джанна только надменно смотрела на Абу Хасана, и он повторил: "Повинуйтесь, если не желаете, чтобы вам помогли мужчины". От холода в его голосе женщинам стало не по себе, пришлось подчиниться. Они отошли в сторону, и армянки занавесили своими покрывалами куст, за которым Джанна переоделась. Потом Даниела, в коем-то веке не ворча и не ругаясь, помогла Гаене. Затянуть шнуровку на красном королевском блюе. Гене даже заулыбалась, когда выдружала на свою темно-касую головку алую валь и венец Ианы Плантагенет. Какое великолепие! Я всегда буду помнить этот момент, когда выглядела как королева. Но когда ей приказали сесть на бежевую лошадку Джанны, юная армянка попятилась. "Я плохая наездница, прочитала она. Только госпожа может управиться со столь резвой кобылой". Её почти вбросили в седло. После чего, встретившие их бедуины подхватили поводья лошади и, не обращая внимания на вцепившуюся в гриву Гаену, поскакали прочь. Девушка только раз успела оглянуться на повороте дороги. Жанна осенила её крестным знамением. Абу Хасан приказал трогаться. Они долго петляли по ведущей среди холмов тропе, а когда стало смеркаться, и дорога вывела на возвышенность. Джанна увидела позади стены Иерусалима. Вгасних лучах заката она различила блеск а круглого купола над скалой. Джанна поняла, что они, объехав Святой Град, едут не на запад, а удаляются на восток, в обратную сторону от побережья. где располагались войска крестоносцев. Ей захотелось зарыдать, её увозили прочь от единоверцев, увозили как пленницу, причём сделав всё, чтобы никто не знал, куда она отправляется. Для этого её и провезли с открытым лицом по городу и на глазах многих она покинула Иерусалим через Явские ворота. А потом, потом в её одежду заставили облачиться гайны. Однако вряд ли юна армянка В таком виде предстанет перед крестоносцами. Наверняка этот маскарад был задуман ради какого-то коварного обмана, и, скорее всего, участь девушки уже предрешена: Генна погибнет, а королю крестоносцу доложат, что погибла именно она, его кузина. Джанна стала тихо молиться за упокой души юной глупенькой армянки, пусть та и была верующей христианкой по восточному обряду. А вот старая её спутница, армянка Даниела, уже оправилась от первого испуга и стала требовать, чтобы Жанна проявила волю и приказала вести их к королю Ричарду. Эх, настоящая Иоана Плантагенет так бы и поступила, уверила Даниела, и при этом в её голосе звучали почти истерические нотки. Замолчала она лишь после того, как один из их спутников довольно болезненно огрел её плетью. приказав заткнуться. Они ехали почти всю ночь. Их путь в основном проходил по освещаемой большой южной луной каменистой дороге, вдоль которой порой можно было видеть заброшенные башни крестоносцев, но потом и их не стало. Жуана заметила, что Абу Хасан старается избегать селений. Значит, она не ошиблась, предполагая, что ему приказано сохранить в тайне, куда везут родственницу английского короля. Джуана все время думала о грядущей судьбе. Сарацины не отдали ее крестоносцам за выкуп, следовательно, она им нужна как заложница. Аль-Адиль не выказывал ей больше своего расположения, но что будет, когда его гнев утихнет? Джуана понимала, что нет смысла задавать вопросы такому человеку, как Абу Хасан. И изредка вдоль дороги еще попадались оливковые деревья. Однако уже чувствовалось приближение пустыни. Ду горячий ветер, кони часто ступали по песку, где-то вдали выл шакал. Лишь под утро Абу Хасан решил сделать остановку. Его воины спешились и поставили свои пики шелашами. Однако прежде чем они расположились на отдых, Абу Хасан приказал связать женщинам лодыжки и запястья. И у Джаны пропала последняя надежда сбежать. Пока они будут отдыхать, стараясь не расплакаться, она кусала в отчаянии губы, пыталась тихо молиться, а затем на неё навалилась усталость, и она вконец утомлённая забылась в глубоком сне. Когда молодая женщина проснулась, солнце стояло уже высоко. По приказу Абу Хасана пленницам выдали полепёшки и чашки кислого молока, а потом их заставили сесть верхом И отряд вновь двинулся в путь. Теперь дорога лежала среди рыжих, вешенных растительности холмов, а Бухасан то быстрел движение их маленького отряда, то переводил на шаг, чтобы не дать утомиться животным в этой безводной пустынной местности. Дорога уводила все дальше в гору, пока они не поднялись на каменистую возвышенность, и Джанна, к своему удивлению, увидела впереди. Синие воды огромного моря или озера, и боскость желтоватую дымку вдали виднелись высокие рыжие горы. И тут ехавшая рядом Даниела негромко зарыдала: «Да поможет нам пресветлая Богородица! О мадам, эти нехрести привезли нас к мертвому морю!» Жанна поняла, что оказывалась в тех краях, о которых упоминается в Библии, не когда тут были райские места. И стояли процветающие города Содом и Гоморра, жители которых своим распутством и безбожьем навлекли на себя кару, и на них был обрушен небесный огонь. И по сей день всё вокруг выглядело выжженным и пустынным, обречённым на вечное бесплодие. Даже в водах Мёртвого моря не водилось ничего живого, только в их глубине покоились руины проклятых Содома и Гоморры. Когда отряд спустился по глубокому ущелью к берегу, Жанна увидела большие пятна сланчаков, ослепительно сверкавшие на солнце. Здесь наконец-то было решено сделать небольшую остановку и перекусить. Но Жанна не могла проглотить ни кусочка. Отойдя от своего мула, она опустилась на колени и стала молиться. Тут же рядом оказался Бух-Хасан и грубо принудил её подняться с колен. Ты, дочь Шайтана, Не смея под для меня поганить воздух мальбами к своему трехглавому Богу Троице еще раз повториться подобное я сломаю тебе руку. Не смею угрожать мне пес почти взвизгнула Джанна вырываясь я не твоя рабыня я нужна Алядилю и если ты причинишь мне хоть какой-то вред будешь за все отвечать перед своим господином по пути Джанна немало размышляла о своем положении. И похоже, правильно решила, что она понадобится с Рацином как заложница. Недаром же Абу Хасан отступил от неё. Однако, когда пленницы протянули чашу с водой, он выбил её. Ты наказана, заявил бедуин, и даже ударил Даниэлу, когда та, видя, что губы молодой женщины потрескались от сухости, попробовала поделиться с ней своей водой. Однако на другой день Когда Абу Хасан всё же смилостивился, Джана Сама отказалась от питья. "Ты наказан, Абу Хасан. Я не буду ни есть, ни пить, и тебе придётся сказать Аль-Адилю, что ты уморил верную тебя заложницу". Позже, когда Джана уже едва держалась в седле, а Даниэл стал её уговаривать, напомнив, что так она может навредить своему плоду, Джана беззвучно разрыдалась. Да ей приходится убивать себя и свое дитя, но все же она воспитана не так, как покорные мусульманские рабыни. Она просто не сможет так жить. Она или настоит на своем, или погибнет. Абу Хасан вынужден был уступить. Теперь Джане позволяли молиться, ее перестали связывать, ее хорошо кормили и делали остановки, когда молодая женщина чувствовала, что утомлена и ей нужно передохнуть. Жанна старалась запомнить, как проходит их путь, ибо не терял надежды сбежать, но чем дальше они углублялись в пустыню, тем больше она понимала, что побег означал для неё верную смерть. Горячий ветер всё сильнее оббивал путников, дорога казалась бесконечной, они проезжали милю за милей, и в итоге Жанна впала в некое бездумное оцепенение. И всё же, когда после голых каменистых холмов Она увидела впереди зелёные заросли и высившуюся над ними на огромной конусообразной горе внушительную крепость. Глаза её невольно расширились, и женщина издала вздох изумления. Такие сооружения возводили только крестоносцы, с высокими мощными башнями, массивными, увенчанными зубцами, стенами, огромными воротами, к которым вела гибавшая гору по спирали плотно утрамбованная дорога. Шабак, удосужился объяснить пленнице Абу Хасан, беря на подъеме ее мул и подусцы. Так теперь называют эту крепость, хотя кафиры дали некогда ей другое имя Монреаль. Кафиры, неверующие, так мусульмане называли христиан. Вы останетесь тут, пока ваша участь не будет решена достойным Аль Адилем, да продлит Аллах его дни. Покрытые потом и пылью путники поднимались на агару. У ворот крепости их уже ожидали стражники в округлых шлемах с длинными шипами, с угрюмыми лицами и жёстким взглядом. Абу Хасан что-то сказал им, и один из стражей тут же провёл пошатывающуюся от усталости Джану, поддерживаемую армяyankой Даниелой, куда-то внутрь, между рядов каменных стен из светлого известняка. Впереди под сочатой аркой, дающей тени прохладу, Жанна сквозь усталую безразличие узнала точную фигуру прислуживавшего ей ещё в Иерусалиме евнуха Фазиля. Как приятно встретить в этих краях знакомое лицо, попыталась пошутить англичанка. Но этот франк Ренегат не был с ней так улыбчив, как ранее, когда видел в Жанне невесту Алядиля. Ещё бы, ведь Фазиль Так вы рассчитывал стать доверенным лицом будущей королевы Иерусалима, а теперь его отправили в этот отдалённый замок, будто в ссылку, за то, что не распознал, что перед ним не Иоанна Плантагенет, и потому что теперь знает, кто она на самом деле. Отныне он вынужден прислуживать знатной пленице, взяв на себя все те же обязанности смотрителя евнуха, однако без всякой надежды на будущее возвышение. И все-таки Фазиль был добросовестным исполнителем, и к приезду Джанны в крепость позаботился о том, чтобы все приготовить к ее проживанию здесь. В длинных сводчатых покоях было прибрано, и из расположенного неподалеку селения ей в услужение подобрали нескольких местных женщин. И пусть эти мусульманки не были такими умелыми, утонченными, очаровательными, как тиранские птички, что развлекали и обслуживали ее в Иерусалиме. Они, как выяснялось, довольно неплохо могли здешняться на лингвофранко. Сказывалось долгое владычество в этих землях крестоносцев, которые часто общались с местным населением, даже заключали браки со здешними женщинами и имели общих детей. Этот замок был первым из построек христиан в землях за Иорданией. Спустя несколько дней рассказывал Жанни евнух Фазиль, когда они неспешно прогуливались. по каменной стене, откуда открывался обзор на окрестности. Его построили еще при Бадуэне. Бадуэн, годы жизни: тысяча сотый, тысяча сто восемнадцатый, первый король Иерусалимского королевства. Говорят, что сей монарх сам участвовал в строительстве, может, поэтому замку и дали такое название: королевская гора, Монреаль. Возвели его как форт на старом караванном пути, дороге царей, и это давало в казну крестоносцев неплохой доход, учитывая сбор дорожной пошлины. Одно время Монреаль даже был столицей Заиордании, но потом дальше к северу построили куда более мощное укрепление Кирак, и столицу перенесли туда. Ныне же Монреаль-Шобак принадлежит благородному малейку Аладжилю. Слава ему и приветствие. И здесь вы будете пребывать до тех пор, пока это сочтут нужным. Нужным для чего, Фазиль? Евнух ушел от ответа, принявшись рассказывать, что строители кафира возили крепость так, чтобы их не донимала жара. Замок весь состоит из нескольких ярусов, словно слоеный пирог. Галерея над галереей, свуча та аркада над аркадой. Толстые стены спасающие от зноя, арки, продуваемые сквозняками, узкие переходы, где всегда прохладно. Есть здесь и прекрасный садик, где растут розы и алиандры. Устроили крестоносцы и водосборники, куда в период зимних дождей по специальным стокам попадает вода. Правда, ныне вода в водосборниках уже не исходит, но ведь скоро опять сезон дождей. Так что проблема с водой в замке отпадёт. Пока же воду для нужд обитателей крепости доставляли из колодцев, расположенных под горой, и поднимали по трапе на осликах, увешанных кувшинами и полными мехами. Джонна спросила, есть ли в самом Монреале колодец. Она знала, что обычно её единоверцы никогда не возводили в засушливых краях укреплений. Если не имели внутри источник на случай осады. Евнух Фазил был доволен, что пленница хоть чем-то заинтересовалась и не донимает его расспросами о своём будущем. Поэтому соход и провёл её к арке прохода, от которой куда-то вниз начинала водить вырубленная в скальной породе лестница. Фазил сказал, что местные жители рассказывали, будто кафиры прорубили этот ход, чтобы добраться дотаячивающегося внутри горы Монреаля источника, евнух даже взял факел и вместе с Жаной начал спускаться по ступеням в темноту. Однако лестница оказалась столь замусорена, а в нос ударило такое зловоние, что молодая женщина вскоре предпочла вернуться. Вот вот, мадам, кося факел в бочке с песком у выхода, усмехнулся Фазил. Чего мне только Не рассказывали об этом спуске под гору, но это всего лишь слухи, ибо никто из нынешних обитателей замка так и не дошёл до самого низа. Там внизу только мрак и пустота, и люди считают, что этот ход ведёт в самую преисподнюю, где крестоносцы поклонялись своим демонам. Поэтому новые хозяева замка решили превратить этот ход в свалку, отсюда и зловоние. Джанна сказала, что если колодец и в самом деле был, то не розыскав его и забросив, нынешние жители Монреаля лишили себя возможности иметь воду на случай осады. Фазил лишь отмахнулся. Осады не предвидится. Великий султан Салах ад-Дин не позволит. Даже король Ричард не смог с ним тягаться. Джанна резко схватила евнуха за руку. Вам что-то известно, Фазил? Умоляю, скажите, как идет война между султаном и крестоносцами? Но толстяк только поднял пухлый ладони к небу. Откуда же мне знать, мадам? Вспомните, ведь я прибыл в Монреаль Шобак еще до вашего приезда. Мне ли что-то знать о крестовом походе? Он лукавил. Вряд ли вести о войне с крестоносцами не доходили до Заярданья. Жанна с своего окна в башне Не раз видела, как по дороге, обвивавшей высокую гору Монреаля, поднимались какие-то всадники. Как Абу Хасан в своих темных одеяниях выходил им навстречу и выслушивал новости. О, этот суровый черный бедуин, наверняка, был в курсе всего, но бессмысленно пытаться у него что-то выведать. Да и вообще после приезда в крепость пленница и ее тюремщик старались избегать общения. К тому же, у Абу Хасана были другие хлопоты. В Монреале Шабаке он был назначен хаджибом, отдавал распоряжения, следил за взиманием пошлины с караванов, часто куда-то уезжал во главе вооружённого отряда. Джоанна видела, как порой он проносится мимо в своей чёрной накидке и развевающейся на ветру куфии. А потом смотрела на пустынные холмы Заардании. На уходящую куда-то в даль между холмами серую дорогу царей и на посаженные некогда владевшими этим краем крестоносами зеленеющие в долине сады и виноградники только они и оживляли пустынный пейзаж. Вернутся ли крестоносцы сюда еще когда-нибудь? Приедет ли кто-то за самой Джанной? Что знают Ричард и Пиона о том, что стало с их родственницей, что им сообщили и сообщили ли? Порой Жанна от этих мыслей впадала в такую отрешённость, что даже не обращала внимания на то, что делают с ней прислужницы. А те полировали ей ногти, пели свои долгие протяжные песни, расчёсывали её длинные волосы. Однажды, когда она в своей задумчивости позволила им делать всё, что заблагорассудится, женщины даже подрезали ей чёлку над бровями. А когда показали отражение в зеркале, Джанна рассердилась, выбила зеркало и надавала ему плевух. Даниилу даже пришлось заступиться за бедняжек. Я понимаю, что в вашем положении женщина особо раздражительная, мадам, но если Абу Хасан узнает, что служанки вас не устраивают, он попросту убьет их. Я ведь слышал, как кто-то говорил, что пока вы тут ни одна из них не вернется в селение, дабы ни на рокам, ни не проболтаться красивой на земке. которые скрывают в Монреале. И если вы недовольны, новых служанок, конечно, подберут, но вина за смерть прежних камнем ляжет на вашу душу. Жанна порой наблюдала за прислужницами, задумываясь об их грустной доле. Несмотря на её капризы и раздражительность, они считали, что им неслыханно повезло, ведь оказаться в услужении у знатной женщины доводилось не многим в этих краях. Теперь они были освобождены от постоянной изнурительной работы, находились в богатой обстановке, их хорошо кормили, и ни одна из них не проявляла желания вернуться в долину. Все с готовностью приняли условие не видеться с близкими. С наступлением зимы в Иордании заметно похолодало. По небу проносились тяжёлые тучи, начался период зимних дождей. Жанна не подозревала, что в этих засушливых краях случаются такие ливни. Порой она по несколько дней просиживала в своём сводчатом покое, не имея иных развлечений, как играть в шахматы с Фазилем. Однако толстяк-евнух оказался никуда негодным игроком. Он долго продумывал ходы, тёр свою круглую лысую голову, склоняясь над доской, где фигуры противницы раз за разом создавали затруднения для его фигур. Джоан это постоянное превосходство над слабым игроком утомляло до зевоты. Пусть уж лучше поведает что-нибудь при его болтливости, рассказчиком Фазиль оказался неплохим. И он снова рассказывал ей о Монреале. Первый возведённый в Ардане замок Кефиров пал последним. Вы же видели, госпожа, как он вознесён над округой. Его стены невозможно разбить. так как ни одно орудие не добросит на такую высоту снаряд, а по его склонам невозможно вскарабкаться, чтобы идти на приступ. Поэтому Салах один и не стал тут задерживаться, пере поручив брату Аль-Адилю вырвать из Заардании этот последний оплот крестоносцев. Аль-Адиль, опытный полководец, он окружил замок на горе плотным кольцом войск, решив взять его измором. А ведь в замке, кроме отряда тамплиеров, жили ещё и камешники, и лекари, и конюхи, и рядовые воины со своими семьями. Не имея вести о том, что уже пал Иерусалим, и их единоверцы, изгнанные из Святой земли, они 2 года продержались в изоляции, но не сдавались своему прямоству, в своём мужестве, уточнила Жанна. Фазил только кивнул. Однако, пусть госпожа учтёт, что все обитатели Монреаля Жестоко страдали тут от голода и истощения. Наконец крестоносцы решили продать своих жён и детей в рабство, обменяв на продукты. Но и это им не помогло. Они сдались, когда сил уже не осталось, и они почти ослепли от пыли и соли. Армянка Даниела, в этот мир разливавшая шарбет по пиалам, неожиданно вмешалась в разговор. А я слышала, что крестоносцы Не меняли детей и жён на продукты, а просто договорились с рацинами, что их выпустят, да бы они не умерли от голода во сожжённой крепости. Фазиль чуть скривился. Пусть так, но куда они отпускали своих женщин и чад, как не в рабство? Но благородный Алядиль воздёл руки евнух, оценил мужество защитников замка и проявил удивительное благородство. Он не только велел сохранить им жизнь, но и выкупил для них их женщин и детей, а потом велел отпустить на все четыре стороны. Говорят, многие крестоносцы смогли добраться до самой Антиохии на побережье. Жанна молчала. Какую трагедию пережил этот замок? Героическая защита, верность долгу, страдания, и вот Монреаль в руках победителей, запущенный, замусоренный, не ремонтирующийся. Но всё ещё мощный и неприступный, чтобы спрятать её тут, без надежды на освобождение. Он неужели её не ищут? Неужели не освободят? В Монреале, при Крестаносцах было соружено две церкви. Ныне в одной из них была мечеть, а вторую превратили в овечий загон. Овец туда обычно загоняли к вечеру, а днём они бродили по склонам горы, щипля пробивавшиеся сквозь калистые наслоения кустики чахлой травы. Однажды, когда эта вторая церковь опустовала, Жанна зашла туда и рассматривая стёсанные со стен остатки росписи и посечённые колонны, неожиданно заметил на одной из усюлевших капителей изображение какой-то святой в ниспадающем на плечи покрывале. Лик святой, после того как по нему прошёлся сарацинский тесак, рассмотреть было невозможно. Однако то, как располагались складки покрывала, напомнило Жанне изваяние английской святой Хильды. Подобным же образом её изображали в женском монастыре неподалёку от ладения её родителей. Шампере всегда помогали это обители. Святая Хильда считалась покровительницей их семей. И увидев здесь, за много миль от родины, схожее изображение, Жанна растрогалась. Ей показалось, что она встретила добрую знакомую. У молодой женщины даже слёзы навернулись на глаза. Она опустилась на колени и принялась жарко молиться, прося заступничества Шамперов, придать ей сил, ибо чувствовала, что она на грани отчаяния. О святая Хилда, ты сделала при жизни немало добра. Ты всегда помогала моей родне, не оставь же и меня своей милостью. Молитва принесла Джанне некоторое облегчение, напомнила о доме. Когда человек в отчаянии, именно память о доме и о родных придает ему сил. И позже, сидя у своего оконка, глядя на унылый окрестный пейзаж, Джанна вспоминала милую Англию, светлые башни родительского замка, свою семью. Как же она соскучилась по ним! Больше двух лет назад она покинула родные берега, надеясь. что совершит паломничество в Святую Землю, уповаю, что помолившись в святых местах, она сможет излечиться от бесплодия, родит ребенка. И это ее желание было исполнено. Она носила детя. Джанна вслушивалась в себя, замечала, как округлился живот, как налилась и стала по особенному чувствительной грудь. Но этого чуда материнства, возможно, не случилось бы, если бы она не встретила на своем пути человека. которого никак не могла забыть. Мартин, таинственный голубоглазый попутчик, загадочный рыцарь, который спасал её, говорил ей о своей любви, в объятиях которого она познала упоительную радость. Он возносил её своей любовью до небес и пугал. Её уверили, что Мартин врак, а она помогла ему скрыться, и пусть же она смирилась с мыслью, что им больше никогда не встретиться. Но ее сердце не хотело забывать его. Увы, Мартина ненавидел и преследовал ее брат Уильям де Шампер. Его сурово осуждала верная служанка Джанны. Годит, его подозревал капитан ее стражи Дрога, а порой Марти не с какой-то из девокой вспоминал ее супруг Обри.